Любимцем богов, Консуэла наконец-то стояла перед ним, пробуждаясь к любви, к жизни. Галатея — статуя, которую изваял легендарный древнегреческий скульптор Пигмалион и оживил своей любовью. Безмолвная, сосредоточенная, с лицом озаренным каким-то небесным ореолом, она впервые была так удивительно, так неоспоримо прекрасна,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 Йоган Кристиан, 1734-1787, немецкий агроном, масон. Много путешествовал, поддерживая связь между масонскими ложами различных германских княжеств. Эон де Бамон 1728-1810, известный под именем Шевалье де французский авантюрист. В 1755 году, выполняя тайное поручение Людовика XV, отправился в женском костюме в Петербург, где вел переговоры с императрицей Елизаветой Петровной. Николаев Фридрих 1733-1811, немецкий писатель и журналист, представитель умеренного бюргерского просветительства, издавал журнал «Всеобщая немецкая библиотека». Все невидимые сняли и перекинули через плечо свои зловещие черные плащи.